Алтина, которая выделили личные палаты в городе Армаро, кричала. «Что, черт возьми, с ними такое? У них совсем нет мотивации?» Все хуже, чем я представлял». Регис вздохнул. Алтина бродила по комнате, как медведь, который только проснулся после спячки. Кларис, которая всегда ее ожидала, в комнате не было, поскольку ей нужно было приготовить ланч. Эрик стоял у двери со своей винтовкой как сопровождающий. Снайперскую винтовку в его руках изготовили в Высшей Британии. а подарил её ему Регис. Эдди и Эвро занимались войсками. Солдаты были истощены и недовольны долгим путешествием, поэтому в обязанности этих двоих входило следить за их состоянием. Прямо сейчас в комнате были только Алтино, Регис и Эрик. Эрик спросил. «Но разве генерал-лейтенант 8 армии Рокхавард не кажется вполне мотивированным?» «Да, по сравнению с Дарвалом». Слушая их разговор, Регис наклонил голову. «Вот как». Восьмая армия тоже не встретила армию теократия Трурия сама. По его словам, он просто выполнял приказы главнокомандующего. «Разве это не просто оправдание?» «Я тоже не уверен. Мне нужно расспросить кого-нибудь из очевидцев во время стычек с врагом». «Как насчет спросить штабных офицеров в обеих армиях?» «Нет, независимо от обстоятельств, я не думаю, что офицер черницу командующего». Прямо сейчас Алтина была генералиссимусом и имела власть снять с постов обоих командующих. «Скажи офицер что-нибудь глупое, то он сразу же останется без работы». Регис достал свои карманные часы и проверил время. «Здесь есть кое-кто еще, кто может рассказать правду. Я уже позвал его, он уже должен...» В дверь постучали, Эрик её открыл. Перед ними предстал одетый как дворянин мужчина, который изящно поклонился. «Я скромный инспектор из Министерства по военным вопросам Франк Игнатиус де дюран «Для меня честь встретить известную госпожу генералиссимуса и сэра стратега». Это был красивый и изящный мужчина. Лицо Алкины в недовольстве нахмурилось. «Инспектор?» Регис вмешался. «Ну, не все инспекторы эгоистичные и жадные. Инспектор Беккер, что был назначен в пограничный полк Шмидт вызывал раздражение одним своим видом. Он был причиной ее предубеждения насчет инспекторов. Франк пожал плечами. «Я понимаю». Просто представившись, уже кажется, что я требую взятку. Однако моей зарплаты вполне достаточно для моей семьи, и мне не нужно больше. Моя жена и сын похожи на богиню и ангела, и я не хочу ничего, кроме их улыбок». «Что за внезапное душеизлияние? Возможно, он человек со странностями». Регис почесал щеку. «Эм, инспектора Дюрана мне посоветовала госпожа Фенрин. По ее словам, мы можем расспросить его после того, как встретимся с восьмой армией». Фенрин была главным управляющим офицером в Министерстве по военным вопросам, она не могла ошибаться. Разговор в дверях нельзя было назвать хорошим тоном, поэтому Регис пригласил его войти. Они сели за стол для четверых, Алтина расположилась на внутренней стороне, Регис по левую сторону от нее, Как эскорт, Эрик стоял справа позади от генералиссимуса. Франк сел напротив Алтины. «Я не солдат, поэтому мне не вдомек, как я могу быть полезен. Я сопровождал восьмую армию». когда их отправили на юг. Регис кивнул. «Просто расскажи, что знаешь. Как генерал-лейтенант Дервал и генерал-лейтенант Рокховард осуществляют командование. Я надеюсь подробно изучить их манеру проведения боя». Извиняющимся голосом Алтина произнесла. «Для меня было неправильно предположить, что все инспекторы — плохие люди. Я очень сожалею». «Нет-нет». Франк пожал плечами. «Я действительно надеюсь, что вы сможете мне доверять». Хоть и я сам не доверяю своим коллегам-инспекторам. Они просто крысы, живущие на судне под названием «Министерство по военным вопросам». целы, которые, наконец, прогрызли брежут днище судна, но министерство, наконец, оплатило счет, на который записывало все свои долги все эти годы. А, официально, сейчас у меня нет работы. Моё высокомерное представление раньше было просто ложью. Его взгляд блистал умом, а характер был полон оптимизма. Казалось, что его не заботило, где он теперь будет работать. Словно он уже вытянул выигрышный билет, по всей видимости, у него уже был готовый резервный план. Ригас немного добавил в беседу. «Обычно организацию распускают только после того, как персонал будет предназначен. Но чтобы разом уволить всех сотрудников, министерство действительно разгневало Элдриила. Сколько головной боли они ему доставили, пока он был фельдмаршалом ха, -ха, -ха, ха Франк просто рассмеялся и не стал комментировать нового императора. Возвращаясь к теме, «Итак, вы можете рассказать нам о командовании и действиях Восьмой Армии?» «Просто как привело к такой ситуации?» «Генерал-лейтенант Рокхавард очень осторожен, но время от времени отдает очень неожиданные приказы». «А? Он из Великого Благородного Дома на Западе и не понаслышке знаком со стратегией и тактикой. Но бывают времена, когда он не видит лес за деревьями. Например, на моей памяти есть несколько случаев, Самый критичный из них был во время, когда они только соединили шестой армию для защиты города Симбион. Месяц назад Симбион был большим городом, построенным на холме. Его не огораживали высокие стены, но в нем были скважины, водохранилища и много еды. Превосходная военная база. В нем размещалось 20 тысяч солдат шестой армии. Была загадкой, почему Дорвал отступил. Базой 6 армии должен был стать крепкий форт ближе к южной границе, но вскоре он был потерян, и им пришлось отступить через реку Келлен к городу Симбион. Эта ситуация была полностью под их ответственностью. Несмотря на это, в городе Симбион все еще было 50 тысяч гражданских и 20 тысяч солдат. Восьмая армия соединилась с ними здесь. Аркхавард сказал, «Наша армия здесь по приказу фельдмаршала Трилла». Если 6 и 8 армии будут сотрудничать, мы определенно сможем отразить армию терократии Трури одним махом. Дарвал посмотрел на солдат и спросил. «Как много еды вы с собой взяли? Достаточно, чтобы восьмая армия сражалась месяц?» «Ммм...» Здравый смысл говорил, что количество не было проблемой. Но Дарвал приказал эвакуировать город, как будто что-то ощутил. Возможно, он просто хотел уменьшить потребление пищи в городе, в то время как они в нем окопаются. Неделю спустя армия теократии Трурия появилась перед городом Симбион в количестве двадцати тысяч солдат. У Империи было сорок тысяч человек. Рокхавард решил закончить войну быстро и предложил выйти из города и атаковать врага. Дарвал принял это предложение. Когда Регис это услышал, он не смог сдержать крик. «Что? Как я и думал, вам тоже показалось это странным?» «Просто потому... у них же был фор для защиты!» Они должны были позволить Теократии и Трури атаковать и сократить их численность. После того, как враг истощится, они могли открыть ворота и добить врага на равнине. Ригис говорил не о какой-то удивительной стратегии, просто здравый смысл. Это была стратегия, которую можно было найти в любом нормальном учебнике «Основа основ». Франк кивнул. Что касается того, почему генерал-лейтенант Рокхаварт внезапно предложил сражаться недалеко от города, я слышал разговор его офицеров. В комнате восьмой армии генерал-лейтенант сидел на кожаном стуле в самой внутренней части стола, окруженного штабными офицерами. Во время военного совещания восьмой армии офицер доложил. «Армия теократии Трурия здесь! У них 20 тысяч солдат!» «Хм!» Шестая армия продолжала говорить об отступлении. «Я подумал, насколько же велики вражеские силы!» «Значит, их всего столько! Ха? Здесь нечего бояться! Победа империи неизбежна!» ха <смех> ха Мы не можем расслабляться, ясно?» Сказанное в шуточной манере заставило офицеров взорваться смехом. Сражение даже не началось, а Рокховард уже праздновал победу. Офицеры тоже поддержали радостную атмосферу. «Генерал-лейтенант 6 армии Дарвал тоже будет нас благодарить. Эта победа будет благодаря 8 армии. Дворяне и Министерство по военным вопросам тоже высоко нас оценят. Ха-ха, <смех> мне повышение повышение похвала». Но раз я стану яркой звездой, ничего не поделаешь. Рокховард был дворянином Запада, честью фракции Первого Принца. Когда Август отказался от своего правонаследования во время празднования Дня Основания в апреле, в высшем свете Рокховард стал посмешищем. Его статус стал ниже, чем у новых дворян с юга, ему нужен был шанс спасти свою репутацию. Никто из его офицеров не хотел прослыть занудой, поэтому они поддержали, и их дух был на высоте. «Если мы встретим их в лоб на равнине, империя с двукратным перевесом ни за что не проиграет. В самом деле, давайте научим этих новобранцев, которые только сменили мотыги на копья, что такое настоящий бой. Это хороший шанс показать им силу нашего традиционного западного искусства фехтования». Они казались пьяными без вина. При поднятом настроении Рокхавард закричал. «Ладно, атакуем. Если мы можем победить на равнине, зачем нам защита форта?» У меня разболелась голова. Ригис не чувствовал головной боли уже очень давно. Он вздохнул. Франк нахмырился. Прискорбно, но я не преувеличиваю. Они выбрали свой план сражения в той атмосфере, решив пойти на охоту на лис. Да, я не мог представить, что он такой человек. Для дворянина, как я, говорить такое не предстало, но аристократы — львы, которые хвастаются своим домом, и превращаются в верных псов в присутствии хозяина. И правда. Но почему генерал-лейтенант даровал не отклонил его глупое предложение? Я не уверен. Но кажется, что их провизия заканчивалась. Разве у них не было достаточно провизии? Во время отступления 6-й армии они оставили свою провизию. К тому же с ними были беженцы. Однако то, что отступая, они все еще защищали граждан, достойно похвалы. Если они собирались защитить граждан... То обеспечить устойчивость продовольственных поставок и смягчить все углы – первостепенная задача. Таков был скрытый смысл его слов. Даже Алтина схватилась за голову. «Что наделали эти лысые идиоты?» «Ваше высочество, давайте не говорить о волосах, по крайней мере граждане и солдаты безопасности. К нашему счастью, что он принял такое решение. Но мы привезли много провизии, которой достаточно, чтобы их прокормить». В их докладах отмечалась необходимость в больших количествах провизии, поэтому четвертая армия заготовила больше еду, чем обычно. Франк пожал плечами. «Хотя Форты и город Симбион должны иметь соответствующие запасы, теперь это еда для армии Теократии Трурия». «Возможно так». Не только трое сидящих людей, даже Эрик поддерживающий вздохнул. Алтина начала жаловаться. «Возможно, Трурия по-прежнему не атаковала», Потому что они объелись и не могут ходить? Ну, скорее всего, они ждут окончания сезона дождей. Уже почти сентябрь, поэтому он уже должен закончиться. Вот как? Разговор был почти закончен, но Алкина закричала. «Подождите, подождите, погодите!» Она показала четыре пальца в правой руке и два в левой. Даже если не покинули базу и необдуманно атаковали врага, у Империи было 40 тысяч солдат, в то время как у тебя кратия Трурия только 20. Почему они проиграли? Франк ответил. Когда две армии мерялись силами, в городе Симбион вспыхнул огонь. Огонь? Казалось, это была чья-то небрежность. Но об этом мы узнали от городской стражи уже после. Генерал-лейтенант Дарвал, который был главнокомандующим недалеко от города, заключил, что база позади нас пала. И приказал полное отступление. Ха! А Алтина была потрясена. Со вздохом Ригис предался воспоминаниям. Хм... Совсем как сцена из знаменитой работы колонна Мила «Герои Элегии». Книгу нахваливали как выдающийся героический роман, но решающее сражение было подвергнуто критике из-за чести, где враг запаниковал из-за внезапно вспыхнувшего огня, дав герою шанс перевернуть ситуацию. Алтина сердито процедила. «Если бы у нас было 40 тысяч солдат, результат сражения с Высшей Британией был бы совершенно иным». Но как недоразумение с огнем было принято за вражескую атаку с такой многочисленной армией? Хватит шутить со мной! Я могу понять эту ошибку, когда их база, где оставались минимальные силы, загорелась. Правда? Но они должны были отправить разведчиков и все проверить. Они могли приказать отступать только после того, как убедились, что базу захватили. И конечно это сработало бы, если бы они разместили свои войска так, чтобы не попасть в клещи. Алтина выражала свой гнев к такому действительно глупому решению. Нервозность привела к ошибке командующего на поле боя. Может быть и так, но чтобы небрежное обращение с огнем привело к такой огромной потере, действительно не та шутка, над которой можно смеяться. Сколько крови прольется, чтобы вернуть этот форт, этим вечером немного пролил дождь, но на следующий день и после погода была ясной.